«Ты молодчина. Я, я, я и не представлял что ты такая замечательная, замечательная женщина». «Да? А ты бы спросил меня. Я бы тебе сказала». Том облегченно вздохнул. «Моя дорогая, я так к тебе привязан «Я знаю. Я тоже. Я знала, что рано или поздно наша связь должна кончиться». Ты должен был когда-нибудь влюбиться, и это, естественно, положило бы всему конец. И теперь это произошло, да? Да. Джулия сама хотела это услышать от него, но боль, которая причинила ей это короткое слово, была ужасная. Она дружелюбно улыбнулась. Мы с тобой очень неплохо проводили время, но тебе не кажется, что пора прикрыть эту лавочку. Джулия говорила таким естественным, даже шутливым тоном, что никто и не заподозрил бы, какая невыносимая мука разрывает ей сердце. Она ждала ответа со страхом, вызывающим дурноту. Я так благодарен тебе за все, что ты для меня сделал, Не думай, что нет. Да, Полно, малыш. Ну, не болтай, не болтай, чепухи. Ну, ничего я не сделала для тебя. Джулия поднялась. Ну, теперь тебе и правда пора ложиться. У тебя завтра тяжелый день в конторе. А я устала просто. Ой, как собака. Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть тщательно продуманный зевок Ой, как я хочу спать. Когда Том... Вышел, Джулия погасила свет и подошла к окну Осторожно посмотрела наружу через занавески Хлопнула входная дверь И на улице появился Том Она знала, что он торопится на вечеринку Где была Эвис Крайтон Чтобы сообщить ей радостные новости Джулия упала в кресло Она играла весь вечер Играла как никогда. И сейчас чувствовала себя совершенно измученной. Слезы, слезы которых на этот раз никто не видел, покатились у нее по щекам. Ах, как она несчастна! Лишь одно помогало ей вынести горе. Это жгучее презрение, которое она не могла не испытывать глупому мальчишке. Предпочел ей третьеразрядную разрядную актрисочку, которая даже не представляет, что такое настоящая игра. Это было нелепо. Эвис Крайтон. Эвис Крайтон не знает, куда ей девать руки. Да что там, она даже ходить по сцене еще не умеет. Если бы у меня осталось чувство юмора, я бы смеялась до упаду. Всхлипнула Джулия. Ничего смешнее. Я не видела. «Ах, черт подери, но она получит эту роль», — громко произнесла Джулия. Она мстительно засмеялась. «Видит Бог, я женщина, не злобивая, но всему есть предел». Джулия была полумертвой от усталости. Она поднялась к себе в спальню, проглотила снотворное И легла в постель Несколько дней спустя Майкл сообщил Джулии, что пригласил Для участия в новой песне Эвис Крайтон По внешности она прекрасно подходит К роли, в этом нет никаких сомнений Она будет хорошо оттенять тебя Беру ее На основании твоих слов На следующее утро ей позвонили из цокольного этажа и сказали, что на проводе мистер Феннел. Джулии казалось, что у нее становилось сердце. Соедините меня с ним. Джулия, я хотел тебе сказать, Майкл пригласил Эвис. Ну да, конечно, я знаю. Он сказал, что берет ее по твоей рекомендации. Ты. Ты чудо, Джулия. Сердце ее теперь билось с частотой 100 ударов в минуту. Постаралась овладеть своим голосом. Ой, ну, ну не болтай чепухи, весело засмеялась она. Я же тебе говорила, что все будет в порядке. Я уверена, они заговорят. Джулия еле дух перевела. Но это будет чудесно. Я имею в виду, это поможет ей выплыть на поверхность. Да, я тоже ей говорил. Послушай, Когда мы встретимся. Я тебе позвоню, ладно? Ой, такая досада, у меня куча приглашений на все эти дни. Ну, ты ведь не собираешься бросить меня только потому, что Джулия засмеялась низким хрипловатым смехом, который так восхищал зрителей. Ну-ну-ну-ну-ну. Не будь дурачком. Ой, боже, у меня переливается ванна. До свидания, милый. Пока. Джулия положила трубку. Звук его голоса боль В сердце было невыносимой.